Глава третья. Охота. «Я почти все», — порадовала меня Дею, когда я свернулся, священный фонарями вечерней улицы, в сумрачные дворы. Дею появилась рядом со мной. Ее будто выплюнули сумерки. Темнело быстро, Освещение здесь в шаге от цивилизации почти не предусматривалось. «Хреново выглядишь», — заметил я. «Я почти весь день невидимкой. Кажется, скоро будет откат». А вот это еще хреновий Не то, чтобы я сам не справился с каким-то жалким барыгой. Собственно, можно было вообще это дело пацанам доверить, но дракон внутри меня... Отчего то начал волноваться?» и с каждым шагом это его волнение становилось все отчетливей он как молния носился в бесконечной тьме и беззвучно ревел хлопая крыльями ладно решил я не лезь на рожон будешь на подхвате «Угу», — не стала спорить дэю и указала направление я быстрым шагом двинулся по остывающему следу и куда он интересно ломится в этом районе он не работает не живет Взял товар и пошел с ним шляться по чужой территории? Ох, не зря дракон беспокоится, местность все мрачнее и мрачнее. Наконец я увидел впереди и он будто только моего взгляда и ждал, скользнул в щель между двумя домами. Я ускорил шаг, перешел на бег, подошвы кроссовок неслышно касались разбитого асфальта, положенного, наверное, в те времена, когда и еще не родился». Да и отстала, ну и ладно, в безопасности будет. Я замедлил шаг возле той щели, куда нырнул И. Остановился, прижавшись плечом к стене. Достал пистолет. Избранность, техники — это, конечно, хорошо. Да только для большинства людей пистолет нагляднее и внушительней. Ни звука. Я беззвучно выдохнул и скользнул туда. Темно. Лучи солнца сюда не попадали, должно быть, даже днем в ясную погоду. А сегодня пасмурно, и уже смерклось. Ни черта не видно. Шаг, другой. Я остановился. Стоп. Просвета не вижу. Впереди тупик. Расстояние между стенами домов метра два. Ну и какого? «И!» — позвал я. «Выходи. Мы просто хотим поговорить». Возможно, сдержанный смешок мне послышался. А вот щелчок затвора я расслышал совершенно отчетливо. «Сука!» — вырвалось у меня, прежде чем тихий летний вечер превратился в настоящий ад. Руку с пистолетом я резко отвел назад, левую выставил перед собой. Великая стена. Загрохотали выстрелы. Во вспышках я увидел станковый пулемет. Даже не знал, что такие бывают. Может, чья-то больная фантазия наложилась на прямые руки, растущие из правильного места? Или все же это были два пулемета, оба шестиствольные? Они плевались пулями, слегка покачиваясь из стороны в сторону, чтобы охватить максимальную площадь, не дать мне даже тени шанса. Пули высекали крошку из стен, били в мою невидимую защиту. Я чувствовал каждое попадание. Против такого напора стоял впервые. И сейчас мне казалось, что чувствую, как волосы седеют. Чакра стремительно пустела. Вся энергия уходила на защиту. Если техника отключится, все. «Плей!» — услышал я крик сзади. «Дейю, да чтоб тебя!» «Уходи!» — заорал я. Дал я мгновение, потом отменил одну технику и тут же, подпрыгнув, применил другую. «Паук!» Я взлетел между двумя стенами, молясь, чтобы Дэйя успела скрыться, чтобы до нее дошло, что бодаться с такой огневой мощью бессмысленно. Хорошо, что я не додумался зеркало зла применить, потому что за пулеметами никто не стоял. Они лупили в автоматическом режиме, тени суетились за ними. Знали, что я могу применить зеркало зла, и потому заклинили два пулемета, вместо того, чтобы вести прицельный огонь, крылья ветра. Я рванулся вперед и вверх за пулеметы. Приземлился на асфальт, заваленный мусором, поднял руку с пистолетом. Теперь я опять ничего не видел, спиной закрывая блики от пулеметов. Что-то звякнуло под ногами. Я расслышал это, несмотря на грохот выстрелов. Инстинкты взревели об опасности. Паук. Снизу рвануло. К счастью, я успел вовремя. Меня нагнало лишь волной. Разрушения внизу оказались посерьезнее. Две стены попортило капитально. Пулеметы закувыркались, спасенные взрывом. Стрельба остановилась. Кто-то истошно орал. Тени рванулись прочь. К стене зачем-то венчающий собой проход. Она была невысокой, и на нее залетели двое, подгоняемые адреналином. Ужас гнал их вперед, к спасению. Третий стонал на асфальте. Видимо, взрывом попортило. Надо быть дебилом, чтобы взрывать гранату в таком месте. Я упал обратно рядом с ним. Это был Ни-И. Что-то загорелось, и я видел лицо парня. С ним было кончено. Только он все еще в это не верил, пытался выдавить какие-то звуки из разодранной глотки, из развороченной груди. Я приставил пистолет к его голове и выстрелил. Не люблю, когда люди мучатся Встал, поднял голову, как раз вовремя, чтобы увидеть выпрямившуюся во весь рост на стене и Его дружок уже сиганул на ту сторону, а этот остался посмотреть. Черт! Сейчас рухнет с той стороны и по закону подлости на какую-нибудь арматуру. А мне бы хотелось с ним поболтать, прежде чем... Я вскинул руку, опережая мысли. Что-то треснуло, разорвалось внутри, и вспыхнуло. На краткий миг я вновь увидел тьму и в ней новую комбинацию лучей, подписанную лосо Полуведение, полуощущение, продолжения руки, бледно-желтого луча. На этот раз он не бил. Он обвился вокруг шеи Ии и рванул его ко мне. Парень, сдавленно крикнув, повалился прямо мне в руки. Но в этот миг меня даже не порадовало такое счастливое течение обстоятельств. Почему-то весь разум был занят ликованием по поводу, пусть и приятному, но довольно, в общем-то, тривиальному. У меня открылась новая техника. «Новая тройка! Новый Дан четвертый! Только что я стал сильнее!» «Хватит ныть!» — прикрикнул я на И, выбираясь из-под него. «Знал, на что шел!» «Что?» — спросил он на удивление ясным голосом. Так, словно только что не метался, как ужаленный, а изначально был всецело настроен на диалог. Я поднялся на ноги, встряхнулся, оценивая себя в новом качестве. Чакра вновь гудела от нерастраченной энергии. Дракон мерно взмахивал крыльями в темноте. Рядом со мной мягко, почти беззвучно приземлилась Дэйо. «Когда начинаешь по льбу», — сказал я, — «надо отдавать себе отчет в том, что тебе могут сделать больно. То же самое, когда достаешь нож или просто кидаешься в драку. Сила действия, сила противодействия. Слыхал про такое?» говоря я оглядывался Оценивал обстановку. Взгляд задержался на светлом пятне. Оказывается, ничего не горело, просто взрывом. Пробил одну из стен дома, и оттуда лился свет. Сквозь дыру на меня смотрел перепуганный до да пролеча мужик. Он, похоже, сидел на унитазе, когда все случилось. Да так там и остался. Счет за лечение запора пришлю. Не удержался я и повернулся к Дею. Утащи этого куда-нибудь, я вас найду. «Не могу!» — процедила Дею сквозь зубы. «Да что чтоб тебя! Чакра!» Меня словно толкало что-то изнутри. Какая-то волна, вроде взрывной, которая поднялась после открытия новой техники. Я схватил Дею за руку. Тьма обрушилась на меня внезапно, без предупреждения. Мгновенная и непроглядная. Внутри нее в танце закружились двое. Желтый дракон и красная птица. Я видел свою чакру, она, казалось, гудела, как трансформаторная будка, переполненная энергией. Видел чакру Дею, потухшую, едва заметно пульсирующую. И раньше, чем чувство несправедливости увиденной картины добралось до моего восприятия, от моей чакры к чакре Дею потянулись светящиеся нити. Дею негромко ахнуло, и ощущение ее ладони в моей исчезло. Расселась тьма, объединившая нас. Осталась лишь та, что укрывала улицы. Темнота, позволявшая нам видеть друг друга. «Прикурила?» Не удержавшись, ляпнул я. «Все, теперь попробуй завести». «Ты соображаешь, что это было?» Прошипела Дэйо. «Нет. Ладно. Потом объясню. Пошли». Ждать я больше не мог. Один из троих сдох, и у нас но если он так по-дурацки себя повел, то наверняка многого рассказать не сможет. Вот поймать бы того, третьего. Паук, крылья ветра. Я перемахнул стены, едва мелькнув над ней, и не прогадал, послышался выстрел. Придурок попытался снять меня пулей и демаскировался. Я успел заметить метнувшийся в сторону тень, упал на тротуар, вскочил, бросился следом, движение. На этот раз я был наготове Зеркало зла, выстрел. Парень заорал и упал, покатился по асфальту. Я налетел на него, как ястреб на грызуна. Перевернул на спину. «Да вы издеваетесь!» Вырвалось у меня, когда увидел, куда попала пуля. «Снайпер, блин!» Из груди маленькими фонтанчиками выплескивалась кровь. Не то в такт дыханию, не то сердцебиению. Но парень был еще в сознании смотрел на меня широко раскрыв глаза и хватал воздух ртом я могу тебе помочь я избранный соврал я не моргнув глазом может конечно и есть такие техники которые позволяют исцелять полевые ранения но мне они пока не открывались просто скажи кто на меня навел вы ведь ждали пулеметы куда попалось, с неба не падают имя парень пытался что то сказать Губы шевелились, не издавая ни звука. Я наклонился ближе, и он плюнул в меня кровью, после чего затих окончательно. Где-то вдали завизжала женщина, послышались удаляющиеся шаги, голоса, кто-то что-то говорил про полицию. Я стал вытер кровь с лица. Пора уходить, пока тут не стало слишком уж людно.